Лишнему вряд ли что-то могло грозить, а кошелёк он на очень и горьком опытом спятал поглубже за пазуху, собственноручно пашитый изнутри карман, где уже лежало изрядно помятое и не раз промокшее письмо. Из-за этого письма, ради которого его догнали уже на конюшне и уговорили подождать полчасика, Эльмар и направлялся в кишельку. Пообещал ведь передать лично в руки письмо, сказали важное. Странно, правда, почему истинные патриоты поддерживают связь с городом в столь такое подозрительное место. Но с другой стороны, почему бы и нет? В таких кварталах и спрятаться можно, и убегать в случае чего с подрочнием. Переулок Кривопетенчитый оправдал своё название на первой же минуте поиска в его бесконечных извилинах дома номер 16. Если вдруг кто-то и думал поначалу, что название переулка имеет отношение к вислице или вязанию, то быстро свою ошибку осознавал. Алмарс делал 6 или 7 кругов по известным тропам кишельки, прежде чем разобрался, что 16-й дом не то иной, как вон та избушка, похожая на голубятню, мимо которой он каждый раз проходил, считая вторым этажом дома номер 8. А на самом деле улочка делает здесь петлю, и за двух лестниц между 10-м и 12-м и одной на самом перекрёстке он оказывается двухуровневым, и 16-й дом аккурат над 8-м. Пожалуй, настоящий варвар и не нашёл бы. Хозяин дома Голубятни, господин Скрайс, в гостей не ждал. Перед тем, как открыть, долго и подозрительно изучал странного посланца через дверную щель и три раза переспросил, от кого письмо. Элмар уж хотел было сунуть конверт прямо в ту самую щель, за которой поблескивали настороженные мышиные глазки, и убираться отсюда, но хозяин все же соизволил открыть дверь и получить свою почту в руки. Разделавшись с неприятным поручением, если кто не видит ничего неприятного в доставке писем, Ось хоть раз попробовать доставить их в Кривопетельчатый переулок. Первый пол один развернул коня и уже уверенным шагом старажила направился прочь из этого неуютного места. Дверь за его спиной быстро и шумно захлопнулась. Передавая ему письмо, Геран вроде что-то говорил насчёт приютить и спрятаться, если понадобится. Но Эльмар не стал ждать, когда господин Скрай спросит письмо и пригласит гостя пожить в его доме. Ему не нравился этот Кривопетельчатый район. «Этот дом Голубятня и этот господин Скрайс действительно похожи на вороватую мышь, маленький, настороженный, с бегающими глазками и постоянно двигающимися пальцами». Элмар проверил на всякий случай кошелек за пазухой, тот оказался на месте и задумался, где бы лучше всего остановиться, так, чтобы не слишком шикарно для приезжего варвара и не совсем уж клоповник, и на знакомых не наткнуться, и никого не подставить в случае чего. А в это время господин Скрайс, дочитав письмо, угорчённо охнул и выскользнул из окна в надежде застать нежданного посланца, если не под дверью, то хотя бы в пределах видимости. Эх, если бы он хоть дверь перед носом не закрыл. Догонять теперь поздно, да и вряд ли его высочество теперь вернётся. Обиделся, пойди. Опять же, привлекать лишнее внимание властей к своему жилищу было бы весьма неразумно. Поминовав огачение 3000 демонов и одного прокурора, господин Скрайс окликнул слонявшего себя поблизости уличного мальчишку и, показав ему изделие серебрушку, дал задание: догнать вон того варвара с лошадью, проследить, где он остановится, вернуться и доложить. Сам же вернулся в комнату, сел за стол, положил пред собой письмо, пустой конверт и ещё одно запечатанное письмо, вынутое из того же конверта. Ещё раз пробежал глазами послание. Хм, брось в ящик для даносов. Хитрый какой. А если мяз за секуту этого ящика для собственного же блага лучше не вскрывай. Их правда что ли вскрыть? Или демоны с ним? Вдруг там такая политика, что лучше не знать. Целее будешь. Письмо моё сожги. Не хитер этот мистралиц, что жук, а всё равно дурак. Сейчас он прямо так и спалил на него компромат. Ага. Он выдвинул ящик стола и бережно уложил письмо в небольшой, запирающийся на ключ ларец. Туда же, по недолгому размышлению, отправилось и второе письмо, так и оставшись запечатанным. Взамен из ящика были добыты чернильницы, перо и бумага. Господин Скрайс еще раз взглянул в окно, за которым разгуливали чуждые политики и доносы в голубе. Затем обмакнул перо в чернила и аккуратно вывел. Верный слуга ордена спешит уведомить. что утром сего дня в столицу инкогнито под видом варвара-наемника прибыл из Лондры принц-бастард Элмар. Изучить головоломные заколоки майорских погребов и выбрать в этом бесчисленном множестве тупичков и пещерок уютное непременное место для излучателя Шелар с тщательно скрываемым злорастством поручил братьям Константину и Павсанию. Первому, чтобы не был таким умным, а второму, ибо всех достал. повесив на них заодно и всю ответственность. Под предлогом того, что прибор и их вот пусть и заботятся, а то в галанте бардак и безобразие поручить неякому. Как его задание будет выполняться, он знал задолго до того, как оно было выдано, и не боялся, что брат и отыщет неудобный для подкопа уголок где-нибудь с противоположной стороны. Поскольку брат по всяне по прибытии немедля займётся дегустацией и отдел сам устранится, а брату Константина некогда будет изучать весь лабиринт знаменитых винных погребов в одиночку, он поступит, как любой здравомыслящий человек, спросит совет у специалиста, то есть у смотрителя, который уж позаботится о том, чтобы его собратьям пришлось как можно меньше трудиться над подкопом. В идеале вообще не пришлось. С вампирами тоже получилось удачнее некуда. Брошенный на месте преступления коломет вызвал их живейшее любопытство, и давно мучивший Шелара вопрос – Как найти подход к сумночным воинам, не знающим языка, да ещё обиженным на советника за всяческие ущемления, отпал сам по себе. Мигом из натаке языка нашлись, и обиды на второй план отодвинулись. Если бы брат по всанию не был таким заносчивым, и если бы брат Константин догадался прикинуться добрее и глупее, чем есть, да сопроводил делегацию по-хорошему, вместо того, чтобы ссылаться на режим секретности и угрозить карами за его нарушение, Вампиры не посё, не пошли бы к Шелару, столкнувшись же с таким вопиющим непониманием, проскинали мозгами и решили попробовать, может хоть этот объяснит толком. Шелар принял делегацию учтиво и дружелюбно, уделил господам надлежащее внимание и, конечно же, всё объяснил. Особенно подробно он остановился на измышлениях вражской пропаганды, из-за которой брат Константин и отказался говорить на предложенную тему. Подборка всяческой клеветы, используемая врагами ордена для морального разложения его воинства, произвела на вампиров неизгладимое впечатление, особенно её финал, когда в ответ на вопрос: "Значит, эта штука на самом деле нечём не опасна?" советник многозначительно уставился в потолок и изрёк: "Не чуть, если только колы не из настоящей осины. Во всяком случае, на вашем месте я не стал бы этого подвергать на себе". Вампира касались ребятами дотошными. Следующей женой ещё они всё-таки проверили. Ни на себе, разумеется. То ли жребий бросили, то ли нашли в своих рядах особо неприятного типа, которого не жалко, но один вампир из агинской группы внезапно и бесследно исчез. Ещё днём спустя из лаборатории Харгона исчезла книга "Краткий практикум по некромантии", которая лежала на самом видном месте. Дело сдвинулось, и Шеллар уже начал строить планы, под каким бы предлогом поведать об измышлениях вражеской пропаганды живой части Орденского воинства. В тот же день состоялось давно намеченное переселение излучателя из дворцового лабиринта Гелиополиса в майорские винные погреба в пригороде Лютеции. Операция происходила слаженно и четко, и заняла чуть больше двух минут. Сначала переместили генератор, затем вампиров, а под конец сам прибор – Он, кстати, оказался довольно компактным, не больше средних размеров шкафа. Установив все привезенное, включая вампиров, на надлежащие места, излучатель запустили. После чего один телепортист вернулся в Эгину с ответственными лицами, а второй в артан с Шеларом и братом Чанем. «Вы чем-то беспокойны, господин советник?» – вкрайчиво поинтересовался глава департамента, едва лишь телепортист оставил высочайших персон наедине. Шэларс досада отметил, что его размышления о судьбе любимого наставника и просих магов стало неподобающим образом отразились на его лице. И кевнул. От Харгона нет никаких вестей. Уже третий день, как он отбыл, я начинаю беспокоиться. Брат Чань отвёл взор от окна, за которым уже во всю зеленел дворцовый парк. Не рано ли? Если быть совсем откровенным, беспокоиться я начал с того самого момента, когда господин наместник изводил высказывать свой план. И не переставал до сих пор. Просто, по мне, это не всегда заметно. С вашего позволения». Шелар чуть приподнял только что выгнутую из кармана трубку, сопроводив сей краткий жест безмолвным вопросом. Брат Чань столь же безмолвно кивнул и открыл окно. «Дескать, травитесь на здоровье, глубоко уважаемый советник, не смею мешать». «Желаете чаю или кофе?» – продолжал между тем Шелар. «И чего-нибудь покрепче». Нет, благодарю вас, сдержанно отказался Хин. Я хотел поговорить немного о другом. Вот, вскрените. Шилар внимательно заучил донос, на этот раз не забывая удерживать на лице подавающее выражение. Нет, он, конечно, не ожидал, что кузен сможет долго скрываться в городе, где его знает половина населения. Но всё же надеялся, что познание произойдёт хотя бы не в первые часы по прибытии. К сожалению, анонимное послание не говорило об отправителе ничего, кроме того, что он небольшой достаток человек. Судя по качеству бумаги, уверен, владеет пером, часто пользуется письменными приборами и содержит их в порядке. Пишет довольно грамотно, и строчить доносы ему не впервые. А что именно вы хотели обсудить? С некоторым удивлением вопросил он, откладывая наконец листок, из которого вряд ли можно было вывесить что-то ещё. Мы ведь уже, кажется, всё выяснили на эту тему.